Глава 56. Амос забрался за руль и собрался было двинуть к выезду со стоянки, но вдруг развернулся и поехал в прямо противоположном направлении, туда, где громоздилась огромная незаконченная пристройка. Остановил машину, вылез и подошел к стройплощадке как можно ближе. Повсюду суетились работяги, носились туда-сюда нагруженные стройматериалами вилочные погрузчики, грузовики и бобкеты. Бобкет компактный строительный автопогрузчик оборудованный землеройным ковшом полиция явно разрешила возобновить работы декер некоторое время наблюдал за этой лихорадочной деятельностью после чего решил повнимательнее изучить прилегающую территорию кое-что заметил наклонился подобрал с земли бегло осмотрел сунул в карман забрался обратно в машину и быстро укатил по дороге позвонил кемпер и попросил встретить его у бара меркурий когда она подъехала Он уже был на месте. Забравшись в ее черный внедорожник, вытащил обнаруженную в кабинете у Росса пластиковую бутылочку и коротко объяснил, где и при каких обстоятельствах ее нашел. Не можете глянуть, что это? Впрочем, по-моему, я и сам знаю. Она пригляделась. Почти наверняка это либо героин, либо фентанил. Они выглядят одинаково, именно поэтому дилеры частенько мешают одно с другим. Проблема в другом. Чтобы убить человека, требуется около 30 миллиграммов героина в то время как фентанила – всего 3 миллиграмма. Ты говорите, нашли это в тайнике в кабинете у Росса? Ага. И там еще до черта осталось. Думаю, что поставки осуществляются через фулфилмент-центр. Зачем поставлять именно сюда? Почему не домой или не на абонентский ящик? Дома ли абонентский ящик гораздо проще обыскать? А в фулфилмент-центре миллионы посылок. Для копов все равно, что искать иголку в стоге сена. Но разве каждую поставку здесь нельзя с легкостью отследить? Как Росс убрал ее из системы компьютерного учета? Он ведь здесь главный. Если кто и знал, как это сделать, так только он. А как вы вообще узнали, что у него здесь тайник? Помните Тоби Бэббета? Он скопировал один из строительных планов Fulfillment Center на миллиметровку. Я нашел набор официальных планов и сравнил. В копии Бэббета нашлось одно существенное отличие. Кабинет Росса на ней на два фута короче. А как сам Бэббет-то про это вызнал? Он работал на строительстве фулфимент-центра, а потом его некоторое время в офисе. Мог и тогда это обнаружить. Я попросту воспользовался рулеткой. Может, он сделал то же самое. И вы считаете, он знал, как Рос намерен распорядиться этим пространством? Ну, Бэббет в итоге расстался с жизнью, так что, наверное, все-таки знал. Или, по крайней мере, предполагал. Лично меня удивляет, что Рос держит такой товар прямо у себя в кабинете. Вообще-то место достаточно надежное. Случайно эту потайную кладовку не откроешь? Ему приходилось становиться на кресло, чтобы повернуть отпирающую ее розетку. И никаких щелей, все очень плотно. Можно весь день на эту стену пялиться и так и не просечь, что в ней дверь. Вдобавок, у него там для дополнительной маскировки свитер Столиваров в раме присобачен. Как же он все это оборудовал, что про это никто не знал? Мог и сам управиться. Он рассказывал мне, что и сам занимался строительством до того, как возглавил фулфилмент-центр. Он же бывший из А может, и привлек кого-нибудь из работяг в помощь. Как управляющий он еще и осуществлял надзор за строительством. Но как такой человек, как Тед Росс, вообще мог вписаться в распространение наркотиков? Он как-то описывал мне себя, как маленького человека, в котором постоянно развивали комплекс неудачника. И еще сказал, что когда у маленького человека есть возможность дать сдачи этим надо пользоваться. Думаю... Именно по этой причине он передал через меня телефон адвоката для Эмбер, чтобы она могла выставить иск Максусу. Он ненавидит богатеньких буратин, как сам выражается. Да и Элис Мартин говорила, что его отец Фред очень плохо обращался с ним и с его матерью. На похоронах Тед мне то же самое рассказывал. Может, и это сказалось. Сам готов подписаться под фактом, что Фред Рос – крайне неприятный тип. Желание избавиться от клейма неудачника, да плюс перспектива поднять немеренные деньги, чем не мотив. Или же к нему подъехали просто для того, что он глава фулфилмент-центра? Лучшего прикрытия для подобных делишек и не сыщешь». декер то, что вы проделали, это просто нечто». Кемпер ненадолго примолкла. «А теперь за мной ответная услуга. Я выяснила, что вам хотела знать про Рэнди Хааса. Это который в предсмертных судорогах ухудрился выставить убийцами двух ваших агентов?» Вы спрашивали, осталась ли у него семья, и не был ли он уже смертельно болен. Так вот, в обоих случаях вы правы. Он оставил после себя жену с двумя малыми детьми, а у него самого был рак поджелудочной железы в поздней стадии. Ему оставалось жить от силы два месяца. А что жена с детьми? Как у них дела? Похоже, что им неожиданно привалила нехилая сумма. Живут в Калифорнии, в Белеер, в доме за три миллиона. Белеер. Один из самых шикарных районов Лос-Анджелеса обиталище звезд шоу-бизнеса и миллионеров. И как они это объясняют? Страховка. Полис на 10 миллионов долларов. Ничего себе! Это уж точно, тем не менее возмещение полностью выплачено. Хорошо, но я сильно сомневаюсь, что при оформлении страховки в графе род занятий Хаос написал наркодилер. И никогда не поверю, что нормальная страховая компания выписала бы ему полис на такую огромную сумму. Он же был практически при смерти. Полис оформлен не американской компанией, это какая-то заморская фирма, которую мы попытались пробить, но сразу же уперлись в каменную стену. Это мог быть просто способ расплатиться с его семьей за то, что он подставил моих агентов. И тут страхование жизни. Задумчиво проговорил Деккер. Вот именно. Но почему вы сразу решили, что хаос мог быть смертельно болен? Потому что я был уверен, что про ваших ребят он соврал. Нисколько они не скурвились. «По-моему, просто набрели тут в Беронвилле на что-то такое, из-за чего их понадобилось срочно вывести из игры». А Хаас, который так уже был практически мертвец, да еще семьей, о которой надо заботиться, оказался в этом деле очень кстати. Он заставил вас думать, что они преступники, в то время как настоящие преступники – это те, кто их убил. И те, кто заплатил его семье за его заведомо ложное заявление. Скорее всего, смертельную дозу морфина он вел себе сам. Ладно, выходит, в Бэйронвилле действует группировка, которая занимается распространением фентанила в особо крупных масштабах и использует в качестве перевалочной базы местный фулфилмент-центр. Какова, по-вашему, здесь роль Росса? Должно быть, он забирает фентанил из центра и распространяет по конкретным адресам. В кабинете у него лежит спортивная сумка. Я уже выяснил, что после работы он каждый раз отправляется на тренировку. Но зачем таскать с собой тренировочные шмотки, когда в спортзале есть раздевалка, с запирающимися шкафчиками. В конце концов, почему нельзя просто держать эту сумку в машине? Ну, ведь у них тут вроде досмотр на выходе, где проверяют сумки и прочие вещи. У них здесь только металлоискатели, порошок в пластиковых бутылках на них не звенит. Да, сумки досматривают, но готов поспорить, что у его сумки двойное дно. Я открывал ее, когда пролез к нему в кабинет, и она показалась мне больно уж мелковатой для таких наружных размеров. А чтобы спрятать такие флакончики, много места не надо. Да, пожалуй. Деккер ткнул пальцем в пластиковый флакон. Так что лучше просветите меня, что тут за экономика. Цена производства килограмма героина и килограмма фентанила примерно одинакова, где-то от трех до четырех тысяч. А на улице за кило героина можно получить уже 60 тысяч. Но фентанила отличается гораздо более сильным действием. Из одного килограмма его можно получить 24 кило конечного продукта, что делает это вещество куда более прибыльным. Из килограммов фентанила можно сделать около 700 тысяч таблеток, которые продаются примерно по 25 баков за штуку. Она повнимательнее пригляделась к флакончику. Здесь примерно 5000 миллиграммов порошка. У него в кабинете 20 коробок. В той, которую я открыл, флаконов было 5. Если в других постолько же, то сколько все это может стоить по уличным меркам? Кемпер быстро подсчитала в уме. «Если это фентанил, то у мужика в кабинете товару примерно на девять миллионов баков». «Интересно, сколько таких партий проходит через центр в месяц?» «Вот и мне интересно», да, — спокойно отозвалась Кемпер. «Мне только что пришло в голову, что все эти сумасшедшие суммы в долларовом выражении больше наводят на мысли о преступной группировке международного масштаба, нежели о какой-то мелкой шайке из худалого городка». Она кивнула. «Вы просто читаете мои мысли, Дейкер. Могу сообщить вам, что мексиканские картели практически полностью переключились на фентанил. Либо импортируют его напрямую из Китая, либо производят на месте, как при помощи совершенно законных фармакологических корпораций, так и подпольно, из закупленного у тех же китайцев сырья. Продают и в виде порошка, как в этой бутылочке, в чистом виде, или разбавляют героином. Но чаще всего штампуют из него таблетки, причем миллионами. А с фентанилом вот какая штука. Если он добавлен в таблетки, дилеры обычно и не имеют понятия, что он там есть. Покупатели тем более. Курители нюхать многие опасаются, хотя бы из-за того, что не хотят выглядеть наркоманами даже в собственных глазах. А вот закинуться таблеткой – другое дело. Это им представляется более законным и безопасным. Ну как же ведь почти такие же и доктора выписывают? Они выглядят в точности как любые оксикодиновые таблетки. И их частенько принимают одновременно с ксанаксом и прочими такими транквилизаторами. На них иногда даже штампуют цифру 80, потому что это стандартная доза окси. Мутная восьмидесятка, так их называют на улице. Как я уже говорил, стоят они в среднем по 25 баков за штуку, а средний наркоман принимает до 20 таблеток ежедневно. Пятихатка в день не дешевое удовольствие. Мне приходилось арестовывать торговцев, которые продавали как минимум по тысяче таблеток в сутки. На улице такое количество называется лодочка, а есть дилеры, которые сбывают гораздо больше». Деккер посмотрел на порошок. «Думаете, это сырье для изготовления таблеток?» «Не исключено». «А это означает, что штампуют их тоже где-то неподалеку». «Иначе какой смысл поставлять эту дрянь в подобный городишко?» «А сколько места для этого требуется?» «Вы можете заниматься этим хоть собственной спальней, ну или в каком-нибудь закутке легального предприятия». Но туда нужно установить соответствующее оборудование, в первую очередь таблеточный пресс. Четвертонны, полутонны или мощнее, в зависимости от намеченной производительности. Непонятно, какие тонны автор имел в виду. Настольный пресс производительностью 6000 таблеток в час весит порядка 40-50 килограммов и развивает давление более 5 тонн. Предлагается на множестве сайтов в интернете. Пресс-насадки с кроликами, звездочками и прочими символами которыми подпольные фармацевты любят украшать свою продукцию в комплекте. Четвертонный пресс штампует от 3 до 4 тысяч таблеток в час. А еще потребуются люди, чтобы работать на нем и паковать готовую продукцию. Кроме того, нужно всерьез соблюдать технику безопасности. Мы несколько раз привлекали к налетам на подобное подпольное производство обычных копов, а те трогали фентанил без перчаток. Схватится такой боец за вещество голыми руками, и, глядишь, уже лежит на полу весь синий. «Это очень опасно Но «Ну чего-чего, о пустых помещений тут хватает?» «Вообще-то первым делом мне в голову приходит тот заброшенный дом, в котором нашли ваших парней. Когда у тебя целый дом в распоряжении, таких прессов туда целую кучу напихать можно. Кстати, вот вам объяснение, почему там было электричество, хотя там давно никто не живет». Кемпер округлила глаза. «Думаете?» «Как я уже говорил, в тот вечер кто-то наверняка запускал над этой улицей квадрокоптер». «Ну да, только вы так и не объяснили, зачем». Думаю, что они вывозили оборудование и одновременно завозили тела и хотели убедиться, что никто за ними не наблюдает или просто случайно там не появится. А наблюдение с воздуха идеальный в таком случае способ. Это как раз то, что дроны умеют делать лучше всего. Тогда нам нужно как можно скорее опять осмотреть этот участок. Не осталось ли каких-то следов того, что там штамповали таблетки? Я заодно и соседний дом проверил бы, тот, в котором я застрелил Брайана Коллинза. Он тоже пустует, и от электросети тоже не отключен. А что тот старик, который жил напротив? Дэн Бонд, наверное, что-то услышал, и им пришлось от него избавиться. Эту улицу они наверняка выбрали по той причине, что на ней практически никто не живет. Вообще-то там жили всего трое, включая его. Кстати, среди них и Фред Росс, отец человека, который всю эту наркотическую тему тут и мутит. И что, предлагаете? Немедленно брать Теда Росса? Если возьмем его прямо сейчас... Есть риск, что остальные сумеют скрыться. А основании того, что я вам рассказал, ордер на обыск вам никто не даст. У меня не было никаких законных оснований проникать к нему в кабинет. Но когда он проверит свои запасы, разве сразу не обнаружит, что одной бутылочки не хватает? Может, подумает, что вы просто обсчитали? Однако нужно обязательно представить к нему наблюдение. А как только выяснится что-нибудь более осязаемое, тогда и брать. О'кей, я отправлю людей, а сами то, что собираетесь предпринять. Отныне мы знаем, что в основе всего лежат наркотики. Теперь мне осталось только собрать оставшиеся детали головоломки. Вы считаете, что остальные убийства тоже с этим связаны? Да, считаю. Но тут и еще кое-что происходит. Например, как только буду знать точно, сразу скажу.